Глава двадцать восьмая. Обещание. «Я вас не отпускал!» Размахнувшись одним из восьми своих крыльев-щупальцев, Никита сбил поставленный демонами портал, заставляя тех снова повернуться к нему. «Тебе же сказали, что ты больше нам не интересен», – заговорил первый из них. «Мог бы остаться тут и жить дальше, но нет. Ты сам выбрал свою судьбу». Крылья демона схлопнулись вперед, на секунду будто закрыв своего обладателя щитом, а потом резко вытянулись. Им пришлось довольно сильно утончиться, чтобы добраться до Никиты, но все равно удар был страшен. Никита понял, что просто не успевает среагировать, потому что демон выбрал целью не его самого, а висящий рядом с парнем его духовный кристалл. И гость из Тринадцатого мира наверняка смог бы его поразить, если бы не Ария. Дварвка успела придать своей особой стали форму щита, а потом в последний момент подставил ее под атаку демона. Усиленный металл, специально разработанный Арией для сражения с самыми могущественными противниками, оказался пробит. Девушка, которая удерживала его в том числе и за счет своих жизненных сил, тут же рухнула на колени от боли. Но своего все-таки добилась. Атака демона оказалась ослаблена, и кристалл Никиты смог уцелеть. Похоже, сказалось то, что парень сумел в свое время сохранить часть внешней оболочки, и теперь, окрепнув, она оказалась значительно тверже, чем кто-либо мог ожидать. «Вот!» Почему-то довольно отозвался дневник. Вернее, отозвалась, поправил себя Никита. «Послушал меня тогда, смог выжить теперь». «А на то, что не получилось, наплюй. Мы просто еще недостаточно сильны». «Дойдем до высшего уровня развития духовного кристалла, вернем и бабушку». «Надо будет стать еще сильнее. Станем. Ты же слышал, время не имеет значения. И меня, кстати, тоже вернем. И тело, и мое прошлое, и будущее». Древняя книга, вспомнив свой настоящий пол, неожиданно стала намного говорливее, чем раньше. «Назад!» Никита вместо ответа позвал обратно свой духовный кристалл. И тот скрылся внутри тела парня, наполняя его уверенностью и спокойствием. «Назад!» На этот раз Никита притянул к себе щупальца, формируя из них стену перед собой и закрывая демонам путь к себе и к Арии. Ты в порядке? Выиграв пару секунд, парень повернулся к девушке, но та уже встала на ноги рядом с ним, готовясь сражаться с врагами, когда те прорвутся. А они были уже рядом. Каждый удар их крыльев, разрывающих на части костяные щупальца Никиты, отдавался у того в голове страшной болью. Но парню удалось отстраниться от своего тела. Будь он внутри, как обычно, тоже свалился бы на пол, свернувшись к клубочкам в отчаянной попытке удержать таким образом ходящие ходуном мышцы. Но Никита, словно стараясь убежать от боли, смог перенести свое сознание в крылья щупальца и теперь оставался в строю, управляя ими напрямую. Как оказалось, обычное тело было не таким уж и обязательным условием для того, чтобы сражаться. «Раньше ты так не мог». В голове задумчиво прозвучал голос дневника, в котором стало заметно больше мягких женских ноток. «Похоже, этот эксперимент с душой, хоть и не дал тех результатов, на которые мы рассчитывали, все же сделал тебя сильнее». «Главное, чтобы теперь этого хватило!» – прорычал в ответ Никита. Несмотря на все его попытки добраться до демонов с помощью щупалец, из-за узости коридора и ограниченности в движении он никак не мог это сделать. Просто не хватало скорости. «Да разнеси ты стены и размахнись!» – посоветовала древняя книга. «Рядом люди!» Возразил парень, который, несмотря на все странные истории об истинной природе его стихии, все равно не был готов убивать народ налево и направо. «Кто-то мог выбежать на улицу, услышав весь этот шум, но кто-то и остался. До этого я специально бил только по нашей квартире и по общему коридору, где никого постороннего не было. Если же начну крушить стены, то точно кого-нибудь зацеплю». В этот момент один из демонов увлекся, отрубая одно из щупалец парня прямо у основания и Никита воспользовался этим, чтобы достать его другим крылом со спины. Вот только несмотря на сквозную рану в плече, демон не остановился и даже как будто бы не обратил внимания на ответный удар. А потом прошла пару секунд, и рассеченная плоть затянулась. Сразу стало понятно, что столь редкими и неэффективными атаками победить не получится. Нужен был другой план, причем срочно. «Он говорил про живую тьму», – тихо сказала Ария. Увидев, что в прямом бою она пока не может помочь парню, девушка сменила тактику. Отбросив молот в сторону, она положила руки Никите на плечи. И сейчас принимала на себя часть его боли от разрушаемых демонами костяных крыльев. Парень хотел было сказать ей, что это лишнее, что он отгородился от своего тела, а потом восстановит любые раны с помощью лечения. Но стоило дварвке отвлечься, как Никиту даже в его нынешнем состоянии пронзила волна боли. А его ключи, те, что остались словно покрылись мелкой сеткой трещин. «Ты видела, живая тьма не сработала», – начал парень, но тут его осенило. «Не сработала, потому что, как он сам сказал, была в нашем мире. А если это изменить?» Он резко нырнул обратно в свое тело и заорал от навалившейся на него боли. Никите казалось, что он будет готов, но эти волны, проходящие по всем нервным окончаниям сразу, просто сковали его по рукам и ногам, не давая и шанса пошевелиться». И тут ногти Арии впились в него еще крепче, чем раньше. И парень осознал, что к нему на пару мгновений вернулся контроль над телом. Очень хотелось проверить, как там дварвка, переключившая на себя еще больше боли, помочь ей. Но нельзя было терять эти драгоценные мгновения, которые она для них выиграла. Главное, чтобы две твари из преисподней не добрались раньше времени до неё такой сейчас беспомощной и беззащитной. Гореть! Протянув вперед правую руку, единственное, что сейчас могла его послушаться, Никита обратил свои крылья в пепел. «Сейчас ты умрешь». Демоны, которые до этого прорубали себе в переплетении костей проход вперед, оказались всего в паре метров от Никиты. Смерть была так близко. «Живая тьма! Крылья!» Парень понял, что надо ускоряться, и, используя небольшое расстояние между собой и демонами для разгона, снова вызвал свои крылья и бросил их вперед. Вот только теперь костяные щупальца полетели на демонов не одни. За мгновение до удара парень создал перед собой два совсем крошечных сгустка живой тьмы и толкнул вперед, чтобы его крылья подхватили их и увлекли за собой. Только бы такой мелочи оказалось достаточно. Мелькнуло у него в мыслях, когда костяные щупальца все-таки смогли немного отбросить в сторону его противников и даже повредить им шкуру. Все было как и в прошлый раз. Страшные на вид раны, которые как будто совершенно не мешали демонам и которые начали зарастать в считанные секунды. Хотя именно последнего в итоге и не произошло. Похоже, даже столь малого количества живой тьмы, когда она попала в нужное место, хватило, чтобы нарушить регенерацию гостей из 13 -го мира. И не только. Не поняли, что случилось? Никита закашлялся и сплюнул сгусток крови, глядя, как демоны пытаются осознать, что творится внутри их организмов. «Да все просто! Я вас не только немного поломал, но еще и засунул внутрь по кусочку живой тьмы!» «Но она же не действует в чужих мирах!» Ближайший к Никите демон, как и парень, закашился «В других нет!» Никита яростно причурился, глядя, как из ноздрей его врагов потекла кровь. «Но ваши-то собственные тела живут по законам вашего мира!» «Значит, внутри них действуют уже не местные правила!» «Умри!» Второй демон все понял и попробовал атаковать парня, но стоило ему запустить побольше энергии в свои крылья, как те просто пошли кровавыми пузырями и отвалились от него, словно бы покрывая пол черными мокрыми тряпками. Выглядело это, надо сказать, да нельзя противно, а в воздухе резко запахло больницей и бойней. И именно в этот момент Никита понял, что победил. Демоны перед ним начали разваливаться на кусочки, исторгая из треснутых ртов жалобные стоны. И парень, убедившись, что враги уже никак не смогут никому навредить, повернулся к Арии. Дварвка лежала без сознания, и со стороны казалось, что она даже не дышит. Никита рухнул на колени, прислушиваясь к еле различимому биению ее сердца. Потом, вспомнив, что он необычный человек, парень использовал зрение консула Ордена. И сразу стало понятно, что все очень серьезно. Четыре из шести ключей Арии были повреждены. Один из них, расположенный прямо в центре груди, главный ключ, и вовсе почти развалился на части. Никита как-то сразу осознал, что это почти конец. Такие раны не исцелить, но он сделает все возможное и невозможное. Больше он никого не потеряет. Дикое лечение! Его первая способность затянула все обычные раны на теле Арии, но ситуация с ключами ни капли не изменилась. «Надо срочно было делать что-то еще». Парень потянулся к ноге. Если с бабушкой пересадка ключей не сработала, то у пока живой Арии шанс еще есть. Вот только его собственные ключи после только что закончившегося боя выглядели слишком тускло. И было непонятно, хватит ли их, чтобы что-то исправить. «Нет», – поставила точку дневник. «Ищи другой способ». «Ты говорил, что тут могли остаться соседи». Если собрать десяток обычных людей, то их ключей может хватить. Никита не мог не отметить, что древняя книга стала не только более разговорчивой, но и более жесткой. Убивать невинных, чтобы спасти свою половину, стоит ли оно того? И в глубине души парень все-таки был согласен, что стоит. Свои, родные, особенно после потери бабушки, были для него в разы дороже хоть всех людей на земле. И тот же путь света, после всего услышанного об этой стихии, Никита был уверен, примет этот его поступок. Вот только он все равно не хотел идти самым простым путем. Не потому, что не мог или боялся, а потому, что чувствовал и другие решения. Демоны. Парня осенило. Сбросив костяные крылья, он выпустил свои обычные, которыми было гораздо проще управлять. И, протянув их к уже затихшим гостям из 13 -го мира, подволок обезображенные тела поближе к себе. Запущенная внутрь мертвых демонов живая тьма как будто переварила их изнутри, но темно-красные ключи, невидимые обычному взору, еще продолжали гореть. Никита протянул руку к ближайшему демону и через одну из дыр в его груди вытащил центральный ключ. «Великое лечение!» Размахнувшись изо всех своих немногих оставшихся сил, он попробовал вложить его вместо разрушенного ключа Дварвке, но организм Арии словно сопротивлялся вмешательству. Парень понял, что ему просто не хватает энергии, чтобы побороть это сопротивление, а времени оставалось все меньше. «Хорошо, начнем с меня!» Никита перехватил ключ покрепче и вложил его себе в левую ногу, ту, из которой вытащил свой собственный ключ, когда лечил бабушку. Парня пронзил мощный заряд энергии, словно пальцы в розетку сунул. Зубы клацнули, но он почувствовал, что силы точно начали к нему возвращаться. «Еще один!» Никита с помощью второго демонического ключа восстановил себе руку, и усталость от недавней тяжелой битвы прошла без следа. Было что-то еще, какие-то невнятные ощущения, словно выворачивающиеся где-то на границе его духовного кристалла. Но парень спешил помочь Арии и не обращал на это никакого внимания. «Ну же! Великое лечение!» Он вырвал центральный ключ из второго демона и вложил его в грудь Дварвке. Тело Арии снова пыталось противиться вторжению, но на этот раз Никите хватило силы, чтобы с этим справиться. Ключ улегся на свое место, и парень с облегчением увидел, как жизнь постепенно возвращается в тело Дварвки. Она задышала ровнее, лицо избавилось от смертельной бледности, а потом медленно открылись глаза и замерли, уставившись на парня. «Мы живы?» Девушка расслабилась и широко раскинула руки в стороны. «Два демона уровня мастера тысячи, а мы их сделали! Хммм!» Ария неожиданно замолчала, и Никита понял, что она исследует что-то внутри себя. Решив не ждать, чем это все закончится, парень опустился рядом с ней, и через несколько секунд они лежали рядом, словно две звездочки в обгоревшем коридоре старой многоэтажки. Из какой-то квартиры доносились испуганные голоса, кто-то, кажется, вызвал полицию и пожарных. Интересно, о чем думали эти люди, когда слышали доносящиеся из общего коридора непонятные разговоры, крики и звуки ударов? Как бы то ни было, выходить наружу до прибытия спецслужб явно никто не будет. «Я стала мастером среднего уровня, теперь хоть иди в боях пирамиды участвуй!» Неожиданно Ария открыла глаза и повернула голову к Никите, отвлекая его от мыслей о том, как мир мастеров боевых искусств влияет на обычный. А еще у меня изменился духовный кристалл, придется теперь разбираться, что мне теперь доступно нового. И о чем из старых приемов придется забыть? Это ведь ты сделал? Я. Никита кивнул. Ты умирала, пришлось пересадить тебе ключи демонов. Наверное, и сила тоже от них. Хорошо, что не свои. Ария задумчиво посмотрела на парня. Если бы ты умер, чтобы меня оживить, то... Я бы тебя воскресила, а потом прибила собственными руками. Или даже ногами. Я понял. Никита не удержался и улыбнулся. Конечно, приятного во всем случившемся было мало. Тут и история с бабушкой, и интерес неизвестного правителя демонов из 13-го мира. Но в то же время парень был уверен, что сможет все исправить. И вернуть свою семью, и разобраться с недоброжелателями. «Надо будет лишь накопить побольше сил. Вот только сколько это займет времени?» «А почему ты решил, что это будет долго?» – ехидно спросила парня дневник. «Если Дварвка стала мастером, то и ты, наверное, можешь рассчитывать на определенные улучшения». «Точно». Никита скользнул в свой внутренний мир, чтобы проверить уровень силы после поглощения демонических ключей, но, увы, для него ничего не изменилось. «Странно». Древняя книга появилась рядом с парнем и несколько раз облетела его духовный кристалл солнца. Похоже, на этот раз нам не повезло. Ты понял, в чем дело? Спросил Никита и тут же смущенно добавил. Прости, поняла. После того, как ты вспомнила, что была девушкой в прошлом, с тобой так непривычно общаться? Может, у тебя есть какое-то имя? Имя? Дневник задумалась. Не помню его. Разве что... «Давай ты будешь звать меня просто по первой букве, которая всплывает у меня в голове каждый раз, когда я пытаюсь мысленно вернуться в те дни». «Си». «Значит, Си». Никита улыбнулся. «Приятно познакомиться». «Хватит скалить зубы». Си взмахнула страницами, как будто демонстрируя свою ярость. Но парень чувствовал, что вернуть хотя бы такую малую часть своей личности и больше не быть просто безымянным артефактом ей очень даже приятно. Кстати, ты спрашивал, что с тобой случилось и почему ты не стал сильнее. Похоже, все дело в слишком большой разнице в вашей силе. Той, что у тебя была и той, что добавилось. Ария смогла ее усвоить, а ты нет. ИСИ сформировала в воздухе полупрозрачный силуэт парня с четырьмя белыми ключами и двумя красными, в левых руке и ноге. Странно. Никита даже потрогал фигуру в воздухе. Вроде бы, если верить рассказу этих демонов... Они тоже следуют пути света, пусть и какому-то извращенному. Но тогда почему наши силы отличаются даже больше, чем путь дворфов Должно же быть наоборот? Не знаю, Сикр утонулась в воздухе. Скорее всего, тот демон рассказал нам не все. В любом случае, сила тринадцатого мира пока словно сформировала внутри тебя второй источник, второй духовный кристалл, существующий параллельно с первым. «И что это значит?» – напрягся Никита. Что теперь будет? Надо ждать и смотреть, задумалась Си. Возможно, твой кристалл все-таки переварит чужую энергию, и ты станешь настоящим мастером. Или, что тоже вероятно, ты научишься использовать сразу два кристалла. Так никто никогда не делал, но это вовсе не значит, что это нереально. С двумя кристаллами я смогу использовать силы, которые обычно были доступны только демонам, уточнил Никита. Именно, согласилась Си. Только пока эти два красных кристалла потянут разве, что на уровень мастера какой-нибудь низшей секты. Но даже так они смогут открыть тебе какие-то уникальные возможности. А еще? Тут я не уверена, это только догадка. Если ты умрешь, если твои враги сожгут твое сердце, твой духовный кристалл, то ты все равно сможешь выжить, возродившись вокруг своего нового демонического начала. Никита тут же невольно представил картину. Враг пронзает его мечом, рассекая на две половинки сердца и духовный кристалл. Его тело падает на пол, противник ликует. И тут, разрывая труп на части, вверх вздымается огромная, объятая пламенем, красная фигура с рогами на лбу. Парень тряхнул головой, задумавшись, что уже читал о подобных сюжетах у себя на земле. Там это, конечно, были сказки и легенды, но ведь именно в них к нам порой могут дойти и какие-то реальные факты. «Что, если Си ошиблась, когда говорила, что я первый такой человек?» – думал Никита. «Что, если подобное уже было? Впрочем, даже если и так? Чужой опыт только поможет мне избежать уже известных ошибок. Так что надо будет просто найти эти истории и внимательно с ними ознакомиться». Парень кивнул своим мыслям, а потом вернулся в реальный мир. Соседи и вправду вызвали чуть ли не армию, и они с Арией уже не могли дальше просто лежать, ничего не делая. Из дальних углов коридора и лестничной площадки доносились уверенные голоса. Залаяла крупная, судя по звуку, собака. На улице сирены ревели уже рядом с домом. В общем, пора было гордо удаляться со сцены. Вот только... «Кит, может быть, заберем твою бабушку и похороним у нас?» Вскочившая на ноги Ария словно прочитала мысли парня. «Я помню, что мы хотим ее вернуть». «Но после всего, что мы тут натворили, как бы ее тело не отдали местным алхимикам, или кто тут у вас занимается исследованиями необычного? Некроманты? Мне бы такого не хотелось!» «Мне тоже!» – кивнул Никита, тоже вставая, а потом повернулся в сторону пробитой им дыры в стене, вытянул свои обычные крылья, проверяя контроль над особой формой, и мягко подхватил ими тело бабушки. «Вот только мы лучше похороним ее не просто в Эдеме, а в одном особенном месте, чтобы никто не нашел».